Глава двадцать Интерлюдия 968 год. Весна. Темница. Город Переяславец. Тяжелые деревянные двери темницы с глухим скрипом отворились, пропуская внутрь полосу тусклого света. Игорь в сопровождении двух молчаливых дружинников вступил на холодный каменный пол. Стража, охранявшая вход, впустила его так как он был вхож в окружении князя Антона. Да и не было указаний не впускать князя Игоря. В воздухе висел захлый запах сырости и нечистот, типичный для таких мест. В полумраке едва виднелась фигура сидящего на земляном полу человека. Это был Хакон, который утратил весь свой лоск. Он казался жалким, Помятое и грязное одеяние было совсем не похоже на те роскошные наряды, которые он так любил демонстрировать. Дружинники остановились у входа, безразлично поглядывая в сторону бывшего посадника. Игорь же подошел ближе, разглядывая брата, как диковинную зверушку в клетке. Хакон поднял голову, встречаясь взглядом с родичем. На лице Хакона плескалась ярость, обида и недоумение. Он вскочил на ноги, сжимая кулаки. — Ты... — прорычал он, гневно сжимая кулаки, и тяжело дыша. — Ты явился посмотреть на мое унижение. Радуешься моей участи, брат. Игорь проигнорировал словесный выпад. Он окинул взглядом жалкую камеру, будто оценивая, подходит ли она для бывшего посадника. — Я не радуюсь, Хакон, — наконец ответил Игорь. «Скорее огорчен. Ты должен был быть мудрее». «Мудрее!» — с сарказмом повторил Хакон, усмехаясь. «Ты, переметнувшийся на сторону этого чужака, будешь учить меня мудрости. Ты, который всегда был в моей тени...» «Запомни, Игорь, ты для меня всегда был младшим родичем, за которым надо было всегда присматривать». «И что теперь?» «Ты решил подняться выше меня путем предательства?» Игорь на мгновение нахмурился, но тут же взял себя в руки. Он сделал еще один шаг вперед, приближаясь к Хакону вплотную. «Тебе всегда нравилось напоминать мне об этом, да? Что я младший?» — спросил Игорь. «Даже в детстве. Помнишь, как ты забрал у меня деревянного коня?» Моя любимая игрушка. Ты сказал, что он теперь твой, потому что ты старше. А потом сломал его на моих глазах и просто выбросил. А как ты на пирах любил подчеркивать, что ты первый наследник, а я второй? И как наш отец всегда тебя хвалил, а на меня почти не обращал внимания. Лицо Хакона скривилось в гримасе злобы. — Это всего лишь детские обиды, Игорь. Не смеши. Ты что, всерьез это помнишь? — В детстве всякое бывает, — ответил Хакон немного сбивчиво. — Да, конечно, всякое бывает, — согласился Игорь с горькой иронией. — Только вот для тебя это всегда были мелочи, а для меня... Для меня это складывалось в твое отношение ко мне. Ты напоказ выпячивал свою власть это я сейчас понимаю не передергивай ты просто завидовал мне я был старше и сильнее и это было справедливо воскликнул хакон а ты ты всегда налажаловался ты прав хакон спокойно ответил игорь хотя на его лице мелькнула тень разочарования я всегда был вторым и это меня больше не устраивает тебя хвалили Тебе давали лучшие куски, тебе прощали все проступки. А я? Я должен был всего добиваться сам. Я учился читать, пока ты гонял голубей. Я учился военному делу, пока ты заигрывал с наложницами. Я учился управлять людьми, пока ты развлекался с придворными шутами. И знаешь что? Я научился. — Ты предал меня! — выплюнул Хакон в бессильной ярости. — Как ты мог после всего, что между нами было? «Мы же братья!» Игорь покачал головой, словно не веря своим ушам. «Между нами, Хакон, ты когда-нибудь видел во мне брата? Я для тебя всегда был лишь соперником, которого нужно держать в тени. И вот теперь ты пожинаешь плоды своей недальновидности». Игорь вздохнул. «Знаешь, я ведь всерьез рассчитывал на твою поддержку. Когда я объявил себя князем Киевским, я искренне ждал, что ты поддержишь меня, что мы вместе сможем сделать Русь сильнее, укрепить наши земли. А ты что? Ты отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. Тебя интересовали только твои собственные амбиции, твой перяславец. И вот твои амбиции привели тебя сюда. как он ничего не ответил, лишь сжал зубы и отвернул голову. И знаешь, голос Игоря стал тише. И я, когда шел сюда, хотел поговорить с тобой, как брат с братом. Хотел понять, почему ты так поступал со мной. Может быть, хотел даже простить тебя, но, глядя на тебя, я понимаю, что это невозможно. Ты ничего не понял. «Ты до сих пор видишь во мне лишь соперника, и поэтому...» Игорь замолчал. Его взгляд устремился куда-то вдаль, в прошлое. Несколько секунд в темнице царила гнетущая тишина. Лишь слышалось тяжелое дыхание Хакона. Затем Игорь медленно достал из-за пояса кинжал. Его лезвие зловеще блеснуло в тусклом свете. Хакон вздрогнул. Его глаза расширились от ужаса. «Нет — Нет! — прошептал Хакон, отступая назад. — Ты не посмеешь! Игорь сделал еще один шаг. Его лицо оставалось бесстрастным. Он поднял кинжал. Его пальцы крепко сжимали рукоять. — Ты когда-то сказал, что я всегда был в твоей тени, Хакон. Но теперь. но Все изменилось. Голос Игоря звучал отстраненно. «Я больше не второй». И он молниеносно нанес удар. Снизу вверх, в глотку. Кинжал вонзился в горло Хакона и брызнула кровь, обжигая руку Игоря. Хакон издал хриплый стон, его глаза закатились, он схватился руками за шею, пытаясь вытащить кинжал, но сил не хватало. Как он осел на пол, его тело обмякло. Игорь отдернул руку, вытерев кинжал, о подол его грязного кафтана. Он с легкой жалостью взглянул на тело брата. Но эта эмоция быстро угасла. Он посмотрел на своих дружинников, которые все это время стояли неподвижно. — Уберите его, — устало сказал Игорь, — и подготовьте все для моего отъезда. Дружинники поклонились... И подошли к телу Хакона, не проронив ни слова. Игорь вышел из темницы, оставив позади брата свои детские обиды и прошлую жизнь. Впереди его ждала борьба за власть. Конец интерлюдии. Я осматриваю город. Переяславль выглядит как после побоища. Обломки зданий, следы костров, кучи мусора — все это напоминает мне о вчерашней битве. Вчера для всех местных я был просто старостой, который провозгласил себя князем. А сегодня я полноценный князь, ну, почти князь. Звучит пока как-то странно. Мои люди, как и люди Игоря, заняты наведением порядка. Люди убирают мусор, чинят стены, разбирают завалы — Алеша руководит группой здоровенных мужиков, которые таскают бревна, будто это спички. Добрыня не высовывается, но я знаю, что он следит за порядком и готовится к возможному отражению атаки. Он оказывается незаменим в этом. Веслава где-то рядом, но она всегда так. Она знает свое дело. Игорь тоже здесь, но он больше наблюдает. Его глаза постоянно следят за мной, оценивают мои действия. Я тоже за ним наблюдаю, как волк следит за другим волком. Внутри терема, куда я перебрался после боев, царит временный беспорядок. Вчера здесь был хаос, а сегодня уже почти чисто. Мне нужно время, чтобы привыкнуть к этой обстановке. Я приглашаю Игоря на разговор. Он приходит сразу, даже не задерживается. Он, как и я, понимает, что нужно разобраться в дальнейшем укладе нашего возможного сосуществования». Мы садимся за большой стол, я, Добрыня, Игорь и пара его приближенных бояр. Я смотрю на князя в попытке разгадать его планы, но он хорошо играет, впрочем, как и я. «Антон», — начинает Игорь, — «нужно обсудить будущее. Я предлагаю разделить власть. Ты будешь править в Березовке, а я в Переяславце. Вместе мы станем сильнее. Русь вас прянет. «Какой ушлый, однако!» «А больше тебе ничего не дать?» «Да, ты помог, но я не сказал бы, что эта помощь стоит целого города!» Игорь говорит уверенно, с расстановкой. Он хочет казаться мудрым. «Он явно хочет меня использовать и сделать марионеткой. Он хочет, чтобы я был просто его вассалом. Игорь, я не собираюсь делить власть». Я сам буду править здесь. Лицо Игоря на мгновение меняется. Он, видимо, не ожидал такого прямого ответа. Антон, — говорит он немного жестко, — это неразумно. Мы вместе можем сделать многое. Зачем нам враждовать? Я не хочу враждовать, Игорь. Я хочу справедливости. И я буду править здесь сам, — отвечаю я. Я не отступлю, это он должен понять. Наступает неловкая тишина. Бояри переглядываются, чувствуя напряжение между нами. Добрыня молчит. Он ждет, что я скажу. — Ладно. Игорь наконец говорит. — Как знаешь. Но мне нужна услуга. Он откидывается на спинку стула. Так начинается торговля в этот момент в зал врывается запыхавшийся дружинник он едва может отдышаться князь игорь князь антон кричит он как он мертв игорь хмурится он недоволен этой новостью я был удивлен во первых известие о смерти брата должно было его расстроить а не просто испортить настроение хотя откуда мне знать какие у них отношения были во вторых смерть хакона совсем не вовремя Она путает все мои планы. Неужели опять Веслава? Но она же поклялась. Нужно узнать, кто его убил, говорит Игорь. Нужно закрыть ворота и искать убийцу. Нет, Игорь. Я резко обрываю его. Я сам разберусь с этим. Это мое дело. Игорь смотрит на меня с удивлением. Игорь не спорит, но я вижу, что он недоволен. Я киваю в Добрыне, и он понимает меня с полуслова. Он идет разбираться с этим вопросом. Нужно подключить Ратибора и Веславу к этому. Я встаю, обозначая конец импровизированного совещания. Об услугах, которые запросит Игорь, поговорим позже. Игорь, недовольно морщась, встает и уходит вместе со своими людьми. Я вызываю Веславу. Она появляется через несколько минут. — Веслава, я хочу, чтобы ты помогла узнать, что там случилось с Хаконом. Но ты должна действовать тайно. — Я все сделаю, княже, отвечает девушка. — Действуй. Докладывай сразу, как узнаешь что-то ценное. Веслава кивает и исчезает так же внезапно, как и появилась. Теперь я один. Я встаю и выхожу наружу. Передо мной площадь. Город уже начинает оживать. Мои люди работают бок о бок, восстанавливая порядок. Перед глазами появляется сообщение от Вежи. Техлоги. Суточные лимиты. 1, 1, 4, 2, 4, 1. Равняется 13 ОВ. Суточная комиссия. 6, 4, 2, 1, 7, 4. 24 ОВ. 48 умножить на 2. Итог. Плюс 61 ОВ. 572. Итог. 633 ОВ. Вежа, вот теперь мы и поговорим. Это все, что я получил за все мои действия? Носитель. Это обязательные данные. Который я не могу игнорировать и обязан сообщать. — Ну, спасибо на добром слове, — буркнул я. — Но рассказывай, какие плюхи мне полагаются за захват Переяславца. — За победу на княжеском суде, в результате которого вы защитили князя Березовки, вам начислено пять тысяч ов. Мои брови поползли вверх от удивления. Пять тысяч — это было солидно. Я и не подозревал, что за формальности, пусть и такие важные, можно получить такой бонус. Также за победу в поединке с князем Хаконом вам начислено 1200 ов. Продолжила Вежа. Погоди, но Хакона же кто-то другой убил, пробормотал я. Очки начислены за факт победы над князем. Ожидаю, что в будущем вы будете вести более детальный учет своих действий. Я лишь закатил глаза. Ладно, главное, что овы прибавляются, а не наоборот. За успешное проведение бунта, приведшего к захвату города, вам начислено двенадцать тысяч ов. Вот, вот это уже серьезные цифры пошли, прошептал я, чувствуя, как... Воодушевление медленно поднимается из глубины моего сознания. Двенадцать тысяч за бунт. Значит, я все сделал правильно. Однако есть и потери. Тут же охладила мой пыл вежа. За смерть огнеяра, носителя вежи, вам начислено минус семьсот ов. Он был убит неразумно и мог принести пользу в будущем. Я тяжело вздохнул. Ложка, дегтя. Как же без нее? Это было неприятно, хотя и ожидаемо. Огнияр был ценным активом, но я не мог предугадать, что он погибнет. Еще и так. «Понятно», — сказал я, смиряясь с потерей. Вежа молчала, ожидая моей реакции. В итоге мне удалось пополнить свой счет, хотя и с потерями. «Итак, Вежа, подведем итог». — сказал я, снова повернувшись к площади. — Сколько у меня теперь? — Носитель. Итоговая сумма составляет 18133 ов. — Ответила Вежа. — Восемнадцать тысяч, — воскликнул я. — Очень даже неплохо. Похоже, я становлюсь неплохим князем. — Носитель. Ваше положение еще не является стабильным. Вам следует уделить внимание управлению городом, укреплению своей власти и поиску союзников. Напомнила Вежа. «Знаю, знаю», — отмахнулся я, — «всему свое время. Сейчас нужно разобраться с убийством Хакона и с Игорем». Убийство Хакона. Это никак не могло быть случайностью. Это мог сделать кто угодно, но, учитывая, как быстро об этом стало известно, подозрения в первую очередь падали на его недоброжелателей. Если они стоят за этим, то это плохо. Солнце поднималось все выше, окрашивая небо в оттенки вечерней зари. Город постепенно засыпал от хаоса этого дня. Общее напряжение, однако, все еще витало в воздухе. Смерть Хакона, странное поведение Игоря, все это заставляло меня быть начеку. И тут меня осенила мысль. «Вежа!» — резко сказал я, останавливаясь посреди площади. «А как насчет захвата Перьяславца? Ты ведь ничего не сказала про это. Сколько очков полагается за взятие города?» Вежа невозмутимо ответила. «Носитель, начисление очков влияния за захват города возможно только после того, как вы определите свой дальнейший план действий, и вы определите, каковы ваши намерения относительно Перьяславца. Я нахмурился, пытаясь понять, что именно она имеет в виду. То есть, что я должен еще сделать? Разве я не захватил город? Разве я не разбил людей Хакона? Носитель, вы установили контроль над городом, но вы еще не провозгласили себя правителем Переяславца. Вы не объявили свои намерения народу. Вы должны провозгласить себя князем Переяславца чтобы получить полный контроль над ситуацией и заслуженные награды. Я вспомнил, как все было в Савином. Тогда мне тоже пришлось провозглашать себя князем, чтобы закрепить свой статус владетеля Савинова. Получалось, что история повторяется только на более высоком уровне. Теперь я должен стать князем не просто фактическим, но и легитимным в глазах жителей. Точно, пробормотал я. Нужно было просто заявить о своих правах. Ну что ж, сделаем. Я огляделся по сторонам, выискивая взглядом Алешу. Он был в самой гоще событий, руководил рабочими, таскал бревна и отдавал распоряжение. Завидев мой ищущий взгляд, он направился в мою сторону. «Алеша — Алеша! — позвал я его, когда он подошел. — Собери народ! — «Объяви, что князь Антон желает обратиться к жителям Переяславца!» Алеша, не задавая лишних вопросов, кивнул. Его массивное тело двигалось с удивительной для его габаритов грацией. Он понесся к сторожевой башне. Там висел барабан, который созывал горожан на всякие собрания. Алеша мощным ударом заставляет вибрировать полотно барабана. Мощные звуки разнеслись по всему городу. Они заполнили собой все пространство, призывая горожан собраться на площади. Постепенно люди стали стекаться на площадь, где еще недавно бушевала битва. Уставшие, перепачканные грязью, но с любопытством в глазах. Я увидел среди толпы знакомые лица — купцов, пожилых ремесленников, вчерашних дружинников, женщин с детьми и простых работяг. Все они смотрели на меня, ожидая моих слов. Я вышел на небольшое возвышение, чтобы меня было лучше видно и слышно. Добрыня и пара моих приближенных встали позади меня, обеспечивая безопасность. Я сделал глубокий вдох, ощущая, как напряжение медленно отступает. Я поднял руку, призывая народ к тишине. Когда гул голосов стих, я начал говорить. «Жители Переяславца!» Мой голос разносился над площадью. «Вы видели бой. Вы видели, как пал Хакон. Теперь нет более князя в городе. А это не Гоже. Сегодня я, Антон, объявляю себя князем Переяславца. Я клянусь, что буду справедливым правителем. Я буду защищать вас от врагов, и заботиться о благополучии города. По толпе пронесся гул. Некоторые люди зааплодировали, некоторые переглядывались, а кто-то, наверное, был недоволен. Но общая реакция была скорее положительной. Я продолжил. — Я призываю вас вместе восстановить город. Вместе мы сделаем его богаче. Доверьтесь мне, и я не подведу вас. Я закончил свою речь, оглядывая лица людей. Я видел настороженность, это было нормально. Мне еще предстояло доказать свои слова на деле. «Итак, Вежа», — обратился я к ней в своем сознании. «Я провозгласил себя князем Переяславца. Теперь мы получим награду». «Ваши действия выполнены успешно, носитель», — ответила Вежа. «Вам начислено двадцать пять тысяч очков влияния» за захват города и провозглашение себя князем переславца ох, — Ох-ох! Двадцать Вот это уже другое дело! — воскликнул я про себя, чувствуя, как мое настроение резко улучшилось. Я опустился с возвышения, чувствуя, как вокруг меня образуется круг моих людей. Я посмотрел на Добрыню, который кивнул мне в знак одобрения. Кажется, он что-то узнал уже про Хакона. Ну, ничего, подождем Веславу и вместе обсудим итог. Мой взгляд упал на Алешу, который уже успел раздать несколько поручений рабочим. Этот парень был незаменим. — Ну что, Алеша, как ты думаешь, мы неплохо начали? — спросил я, улыбаясь. Алеша пожал плечами, но смотрел на меня с уважением. — Неплохо, князь, неплохо. — Теперь главное не останавливаться. Я усмехнулся. — Ты прав, Алеша. Самое интересное только начинается. Я глядел площадь, где еще недавно меня пытались убить. Недавнее сражение с Хаконом казалось уже далеким воспоминанием. Теперь, когда я официально укрепился на троне переяславца, я наконец-то мог подвести итоги. — Вижа, сколько у меня сейчас всего очков? Вежа отреагировала быстро. «Ваш текущий баланс составляет 43 133 ов». Я задумался, вспоминая все свои достижения. Победа на суде, поединок с Хаконом, бунт, захват города и провозглашение себя князем. Каждый из этих шагов принес мне солидную награду. «И что теперь?» — спросил я. «Что я могу купить на эти деньги? Или что я могу открыть?» «Носитель», — ответила Вежа, и в ее голосе, как мне показалось, промелькнуло что-то вроде предвкушения. «Ваш текущий баланс позволяет вам открыть новый ранг в иерархии системы». «Какой?» «Вы достигли необходимого уровня для открытия ранга РИФ. РИФ — это второй ранг в иерархии системы Вежа». Он открывает вам доступ к новым технологиям, навыкам и возможностям. Также это подразумевает изменение коэффициентов начисления ОВ. Они станут выше. Погоди, погоди. Я перебил вежу. Значит, у меня будет больше очков за те же самые действия? И что за технологии? Да, носитель. Расценки будут выше. Также вам будет доступно больше информации об окружающем мире. Технологии, доступные на ранге РИФ, включают в себя, например, более продвинутые методы управления и строительства, а также более совершенные боевые навыки. Я почувствовал, как меня охватывает воодушевление. Новый ранг, новые возможности, более быстрый прогресс. Это именно то, что мне нужно. Насколько сколько стоят эти новые технологии?» — спросил я, предвкушая возможность потратить свои с трудом заработанные очки. «Цены зависят от конкретных технологий, носитель», — ответила Вежа. «Но общий принцип таков. Чем сложнее и полезнее технология, тем выше ее стоимость». «Кто бы сомневался?» «Понятно, кивнул я. Значит, сначала нужно посмотреть, что там есть, а потом уже выбирать». Вежа, покажи мне все, что доступно на ранге РИФ. В моем сознании возникли красочные образы, словно открылась новая страница в книге. Я увидел перечень различных навыков, чертежей, учебных программ и прочих полезных вещей. Мне показывали, как создавать более крепкие стены, как строить дома быстрее, как обучать более эффективных воинов и как управлять городом более рационально. Я задумался. Мне необходимо не только приобретать новые технологии, но и совершенствовать свои навыки. Нужно двигаться постепенно. Сначала развитие города, потом обучение воинов, потом укрепление своей власти. Я снова посмотрел на площадь, где кипела работа. Город оживал на глазах, и я чувствовал, что я тоже меняюсь. Я перешел на новый уровень. Получил доступ к новым возможностям, и это меня вдохновляло. Недолго думая я подтвердил открытие ранга. Списано 42 тысячи очков влияния. Остаток 1133 очка влияния. Я наблюдал за тем, как площадь постепенно пустеет. Люди, получив мои заверения и наставления, возвращались к своим делам. Шум инструментов, крики торговцев, детские голоса. Город оживал, наполняясь повседневной жизнью. Но я не мог полностью расслабиться. Когда толпа почти рассеялась, мое внимание привлекло одно одинокое пятно. Оставшееся на фоне мощной камнем площади. Это была девушка. Она стояла немного поодаль, словно раздумывая, стоит ли ей подходить. Ее фигура казалась мне смутно знакомой. Я продолжал наблюдать за ней, а она, почувствовав мой взгляд, вздрогнула и быстро направилась в мою сторону. Я заметил, как ее рука, спрятанная за спиной, внезапно зашевелилась, и в следующую секунду из-за складок одежды показался клинок кинжала. Инстинкт заставил меня напрячься. Я мгновенно оценил ситуацию. Девушка приближается, в руках у нее оружие. Ее намерения явно недружелюбные. Все это с учетом убийства Хакона создавало крайне напряженную ситуацию. И да, я узнал ее. Дочь волхва. Искра.